Глава 25. Ниночка точно знала, что нынешний вечер ничем-то хорошим не кончится, и потому ела. Было за ней такое еще с детства, что волнения всякие Ниночка легче переносила с едой вместе. Еды хватало волнений. Громко, неестественно, засмеялась Аннушка, позволяя Путятину себя приобнять, а потом вдруг наклонилась, впилась губами в губы, не позволяя несчастному отпрянуть, и выпила его до дна. «Ниночка едва бутербродом не подавилась. Нет, ведьмы многое себе позволяли, особенно когда никто-то не видел. Но вот так взять и выпить человека?» Тётушка определённо не обрадуется, — «Советская ведьма должна быть образцом сдержанности, а не вот это вот». Лишённая души тела ещё продержалась несколько мгновений, которых Аннушке хватило, чтобы его оттолкнуть, и она, улыбаясь во весь рот, приоткрытый, чёрный, словно пасть зверя, повернулась к Ниночке. «Страшно?» — спросила сиплым шёпотом. А Ниночка новый бутерброд цапнула. точно от волнения, и подумала, что с этой привычкой надо что-то доделать, волнений в жизни хватает, на каждое бутербродов не напасёшься. «Дура!» — Аннушка вытерла рот тыльной стороной ладони, размазав помаду. «Тебе так повезло с роднёй, а ты — дура!» «Сама такая!» — обиделась Ниночка, покосившись на тело, которое лежало тихонько, как и подобает мертвецу. «Надо было что-то сделать». «Но что?» «Она, Ниночка, пусть и значится ведьмой, но исключительно в собственных мечтах. Реальность такова, что селенок у нее пара капель, умений пока никаких, да еще и опыта нет». Аннушка оглянулась, выбирая из мужчин того, кто станет следующим. «Что она творит?» С каким-то удивлением поинтересовалась Тонечка. «Убивает», — ответила ей Калерия. Следующим стал Чуднов, державший ведьму за руку. Он так и не понял, что произошло. Сидел, смотрел, улыбался приглупо и так с улыбкой умер. Наверное, нужно было закричать, позвать на помощь, но вместо этого Ниночка просто подняла блюдо с бутербродами и швырнула в тварь. Блюдо не долетело. «Надо же!» Аннушка взмахом руки пустила воздушную волну, расколовшую и блюдо, и стол. «Ты серьёзно это? Что ж...» Она позволила телу упасть. И засмеялась. Правда, смех тотчас оборвался, а бледные руки взметнулись над головой. Ниночка видела, как пальцы коснулись друг друга, и прикосновение это легчайшее отозвалось в висках глухой болью. А потом... Потом воздух вдруг сделался густым, как варенье или стекло, полупрозрачная смола, которая плавится в пальцах старой ведьмы, меняясь капля за каплей, стекая в форму, чтобы, застыв, навсегда запечатать в себе бабочку. «Жаль, что ты ему нужна, хотя, конечно, селенок в тебе капля». Аннушка огляделась. Ткнула пальцем у застывшего рядом человека, который от тычка этого не шелохнулся. «Все ему нужны. Сил потребуется много. Жертв тоже». Она переступила через лежащего человека, улыбнулась, примила, поправила волосы. Ниночка слышала, как бьется ее сердце, и ничего не могла сделать. Это чувство беспомощности оглушало, возвращало во времена, когда она, Ниночка, была слабой. Хруст стекла под ногой, смешок, и боль пощечины. «Смотри на меня!» Аннушкины пальцы впились в подбородок. «Смотри, а я буду смотреть на тебя!» «Она же совершенно безумно «С ведьмами случается, когда сила берёт верх над человеческой сутью, и теперь Ниночка понимает, почему ведьм боялись. Потому что бояться безумцев логично». Её отпустили и обошли стол по кругу. Аннушка останавливалась у каждого человека, заглядывая в глаза, выискивая что-то понятное лишь ей одной — «Раз, два, три, четыре, пять...» «Должно хватить. С запасом. Но время ещё есть». Она бросила взгляд на часы и улыбнулась той самой счастливой улыбкой, которая окончательно убедила Ниночку в полном безумии происходящего. И Ниночка закрыла глаза. Она бы спряталась, как пряталась в детстве, когда нетрезвый отец приходил домой и начинал кричать. А мать терялась от крика, слабела, принималась метаться по дому. Это в прошлом. И матери не стало, а отец — его тоже нет, для Ниночки. А что есть? Она есть, жива пока, и хотелось бы живою остаться. И значит, надо думать, делать, успокоиться. Тишина. Что-то такое она читала или слышала? Нет, не вспомнить. Да и если бы вспомнила, что толку? Но наставница, та самая некрасивая, нелюдимая ведьма, которая чувствовала себя счастливой, кажется, только в лаборатории, приговаривала, что ведьме важна не сила, но умение слышать мир. Ниночка слушает тишину. Вязкую, тяжелую, оглушающую, слушает старательно, пытаясь различить оттенки, нащупать то слабое место, которое позволит. Именно поэтому она первой и слышит, как уходит Аннушка. «Куда?» «Неважно, пускай», а потом приотворяется дверь, пропуская человека. «Не человека». Теперь в тишине его инаковость видна, и даже странно, почему Ниночка раньше не видела, не замечала. «Привет всем», — сказал тот, кто примерил на себя обличье Толика. «А у вас тут, как погляжу, весело». Бабушка говорила, что мир — это музыка, что нужно просто слышать, слушать. Эвелина пыталась И тогда ещё, когда она была слишком мала, чтобы понимать, насколько сложно быть взрослой, у неё выходило. Скрип старых половиц, каждый из которых поёт на свой лад. Едва слышный хруст оконного стекла, что в раме стоит неплотно, а потому время от времени переваливается, потревоженное ветром. Вялый шелест дождя и клокотание воды в трубах. Голос матушки, что напевает песню — Отец. Когда он вернулся, Эвелина и перестала слышать мир, потому что голос отца, раздражённый, переполненный какой-то непонятной злости, заглушал все прочие звуки. Нет, уже после, когда они с бабушкой остались вдвоём и спрятались в этой вот квартирке, Эвелина вновь попыталась слышать, слушать. Но у неё не выходило. Она старалась, старалась, а потом взяла и бросила стараться, решившая однажды не тратить сил на пустое. Бабушка ошиблась или просто желала занять ребёнка делом, чтобы не мешался, оно ведь всякое случается, а мир... миру просто был обыкновенный, такой, к которому нужно было просто-напросто привыкнуть, приспособиться, слушать. Разве ему, миру, это нужно? И самой Эвелине. А вот там, на берегу, всё вдруг вернулось. И мягкие напевы ветра, и звон снежинок, что ударялись друг от друга в воздухе. Смех реки, уже почти уснувший, готовый укрыться ледяными одеялами. Дыхание человека, что... Она и теперь слышала его вот дыхание, неровное. надсаженное какое-то, и еще стон мира, которому не нравилось происходящее. Биение сердца многих сердец, но из всех Эвелину интересовало лишь одно. Она вдруг поняла, что если это сердце замолчит, одно единственное, то она, Эвелина, оглохнет от тишины не внешней, но той, что внутри. «Нельзя». И сосредоточившись всецело на этом звуке, она пропустила появление того, кого, как она теперь поняла, не должно было бы существовать. «На самом деле мне и вправду жаль», — сказал он, смахнув со стола крошки, как делал обычно, горстью. «Я бы не хотел никого убивать, но так уж получилось». Его лицо перекосило болезненная гримаса, а еще... Он звучал фальшиво. Мне не позволено было уйти. А оставшись однажды, каждый выживает по-своему, правда? Он обошёл вокруг стола, переступая через людей, лежащих, нисколько не неудивлённый тем, что они лежат. Он задержался за креслом Михаила, чтобы положить ладонь на его затылок. Хмыкнул. «Надо же! до да чего пустой человек?» Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что люди в большинстве своём на редкость бесполезные существа, хотя от чего-то решившие, будто именно для них мир и создан. Его голос был задумчив, а вот сам... Как его зовут? Не Анатолий. Имя ему не подходит, да и сам он переменился. Исчез вдруг тот разбитной, пребывающий в состоянии вечного похмельного веселья человечишка — Нынешний Анатолий был серьёзен, собран, они только и годны на то, чтобы стать источником силы. Да и то не все. Он убил Михаила лёгким движением руки. Эвелина и не поняла-то до конца, как это получилось. Вот был человек, и вот зазвенела оборванная нить жизни, и мир стал звучать иначе, тревожней, будто спеша предупредить Эвелину об опасности. «Не надо, Тонечка, твой дар не поможет, только заблудишься». Толик погрозил пальцем. «Да и стоит ли он твоих забот?» «Крыса! Он ведь привёл меня к твоему отцу. Не кривись, я знаю. Многое знаю, многое видел. Мы были даже знакомы по-прежнему миру. Правда, он меня не узнал, но это объяснимо. Когда долго живёшь, среди людей первое, чему учишься...» «Лицемерие». Он осторожно коснулся шеи Матвея, и тут Эвелина поняла, что произойдет дальше, и что если допустить, если позволить ему, то Матвей умрет. И тогда она сделала единственное, на что была способна — закричала. Правда, сперва мир не захотел принимать ее голос. Он, мир, отличался упрямством, особенно здесь, по ту сторону себя. И получилось, будто Эвелина просто молча раскрывает рот, но потом... потом мир треснул. И тишина эта треклятая, и голос её, вырвавшись на волю, заполнил старую кухоньку. От этого голоса зазвенели и осыпались ледяным дождём стёкла. Взорвалась вдруг лампочка, погрузив кухню в темноту, и в этой темноте ярко вспыхнул огонь чужой силы. «Надо же!» Ты все-таки обрела голос, птица Гамайон. Эвелина сжала кулачки, и она пела, или все-таки кричала, выплескивая и страх, и боль, и обиды, так долго терзавшие ее, поселившиеся внутри и вот теперь годные на то, чтобы питать ее голос. И тот поднимался выше и выше, и Эвелина с ним, и мир, и... Удар по голове оборвал зарождающуюся песню. И темнота приняла Эвелину ласково, как родную, шепнув лишь знакомое, «Слушай». Астра застряла в тишине, такой липкой и гадостной, что хотелось содрать себя и эту тишину, и одежду, и саму кожу, лишь бы избавиться от непонятного ощущения, что она, Астра, совершенно беспомощна. В первое мгновение она испугалась, Во второе — страх вырос, подавляя остатки воли. В третье — пришла злость. На себя. Дура. Ей что было сказано? Сидеть дома, не отходить. А она вышла, потом с Эльдаром вот говорить вздумала, подпустила его зачем-то. И теперь стоит вот в коридоре, разрываясь между желанием подчиниться его воле и уйти туда, где ничья воля на Дастро властна. Нельзя. Пальцы легли на алую ленту, которая сдавливала запястье. И виделась эта лента горячей, живой и вправду из крови сделанной. Кровь эта прорастала в астру, отравляя её чуждою силой, заставляя подчиняться этой силе. Давным-давно драконы оказались заперты в созревшем мире, слишком тесным, чтобы вместить всех. И тогда некоторые ушли, не из мира, но совсем, давая уходам своим шанс прочим. Они, эти драконы, вовсе не были добры. Доброта — это не про драконов. Нет, астра драконов не встречала, но теперь слышала. Кто и когда собрало бруниные капли крови? Спрятал, связал словом, и непростым, но таким, которое было услышано миром, и эхо этого слова — Ещё звенело в крови. Давным-давно драконы стали похожи на людей, а после и вовсе неотличимы от них, потому как слишком мало было в запертом мире сил, чтобы сохранить истинную сущность. Дверь приоткрывается беззвучно, а пальцы скользят по шёлковой ленте. Узел круглый и гладкий, развязать его не выйдет, кровь не позволит. «Диви?» Астра усмехнулась. Давным-давно она настолько испугалась жить, что едва не утратила собственную суть. И, наверное, ей нынешнее оставалось жить недолго, лет пару, может, чуть больше, но однажды она бы тоже ушла, как дракон. «Мама?» — Розочка глядит серьёзно, а её подружка цепляется за руку. Она смотрит на Астру не по-детски серьёзно, и в глазах её Астра видит отражение предвечного леса, того, что существует во всех мирах и сразу, являясь плотью от плоти, сутью от сути великого древа. Давным-давно. Всё хорошо. Пальцем удаётся таки подцепить браслет. Кровь? Чтобы дива да с кровью не поладила? Пусть и драконь ей, но и драконы болеют, хотя и редко. Лес помнит. Лес знает. Астра же. Астра просто чувствует боль уставшего создания, которое слишком долго жила и слишком долго ждала момента, чтобы уйти. И потому не станет она цепляться за мир этот и за саму астру. Кровь, связанная словом, откликается не сразу. Сперва она не желает слышать, но вот капли проступают поверх ткани одна за другой, С каждым мгновением их становится всё больше и больше, и они вспыхивают одновременно, сжигая пленившую их ткань и опаляя кожу. Ожог — это больно, зато теперь астра вновь может дышать. «Всё хорошо», — повторяет она онемевшими губами, чувствуя, как возвращается к ней способность говорить. И Розочка всхлипывает, бросается, обнимает. Астра же гладит дочь по волосам, думая лишь о том, что порой остаться куда сложнее, чем уйти. И что вовсе не ей судить драконов. В следующее мгновение тишину, которую Астра почти привыкла, расколол протяжный крик. И она поморщилась. Астра никогда-то не любила шума. Она сделала вдох и выдох, и наклонилась, потянула руки к Машке, что сидела тихо-тихо. «Иди сюда. Вас надо спрятать». «Не надо!» — Розочка отпустила колени Астры. «Он всё равно найдёт. Надо его отпустить». И Астра поняла, что именно так будет правильно. Тот, кто слишком долго жил и жить привык, тоже хочет уйти. Как драконы. Нельзя ему мешать. А помочь можно.